а намокшие пряди волос прилипли к лбу. Анна Николаевна с градусником в руках приготовляла раствор в эсмарховой кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафчика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко. Нус, что такое? — спросил я. И сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен. — Поперечное положение, — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать йоду в раствор. — Так, — протянул я, нахмурясь. — Что ж, посмотрим. — Руки доктору мыть! Аксинья! — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.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 Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, повсюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в белоснежном халате манипулирует надраженницей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.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 Многозначительно подтвердил я. Поворот на ножку. И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой, поворот комбинированный, поворот непрямой. И ведь недавно еще читал, еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы.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 — Терпи, терпи, — ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине. — Доктор сейчас тебе поможет. Ой, — Ой, моченьки, нет, нет моей моченьки, я не вытерплю. — Небось, небось, — бормотала акушерка, — вытерпишь. Сейчас тебе понюхать дадим, ничего и не услышишь. Из кранов с шумом потекла вода.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 Напечатано в московском журнале «Медицинский работник». 1925 год. Текст читал Роман Волков.